Двенадцатый. «Друг мой, магнитно и сердцем определяется степень восприятия. Сила магнита зависит от силы огня и его устремлений. Но если сознание не всецело сосредоточено на мне, значит, сердце стало домом в себе разделенным. Что же мешает хотя бы в минуты общения сердца всецело владыки предать?» Но столько вещей перед глазами, и столько забот, но не моих. И мысли текут о себе, но не о деле владыки. Самость засоряет звучание провода. Чтобы коснуться меня, себя надо ставить. Самости свет не созвучен.